Глава 7. Моей душе покоя нет. Весь день я жду кого-то. Бес сна встречаю я рассвет, и всё из-за кого-то. Со мною нет кого-то. Ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то. Роберт Бёрнс. Мужнёк покрутил головой ещё несколько секунд и с решительным видом повернулся ко мне. Кто это был? С видом инквизитора, допрашивающего злобную ведьму, набросился он на меня. Кто посмел надо мной смеяться? Не знаю, равнодушно пожала я плечами. Найдёшь, расскажи. Слушай, ты закончил свой концерт по заявкам? Время позднее, я уже байки хочу. Ты, моя жена, снова завёл старую шарманку этот дурень. Я должен дать мне поспать. Невежливо перебила его я. И вообще, что ты пристал? Побывало любовницы. Внизу уже ничего не чешется. Ну вот и я не договорила. Муженёк взревел раненным салоном, выскочил за дверь. Снова послышался мат, затем шум, треск и тишина. Такая благословенная тишина. Надеюсь, он обернулся и улетел, устало проворчала я. Вот же псих. Очередной весёлый смех меня не удивил. Богиня откровенно наслаждалась концертом. "Я не ошиблась в тебе", заявила она, полностью проявляясь из воздуха. Ты не тихоня, Ирися, и способна дать ему отпор. Воспитывай его, детка, и ничего не бойся, в случае чего я помогу, сказала и растаила в воздухе. Я только вздохнула. Воспитывай, значит? Этого осла упёртого попробуй воспитай. Он же как в том фильме: вижу цель, не вижу препятствий. Художественный фильм "Вчера дней". Его и бетонная плита на пути не остановит, максимум шишка будет. Да и вообще, ну вот кто мне объяснит Что такого в императоре драконов? Ради чего ему из другого мира выдернули жену? И почему, блин, именно меня? Я же обычная, всем обычная человечка. Я не обольщалась ни насчёт своего ума, ни насчёт своих внешних данных. Да я не уродка, миленькая даже, но есть же и красивее меня. Так почему я? В этом мире что, никого другого на роль жены не нашлось? И ради чего нужно этого кабанчика перевоспитывать? Чем и кому из богов мешает его нынешняя вольная жизнь. В общем, куча вопросов и пока ни одного ответа. Я вздохнула ещё раз, выключила свет, залезла под одеяло, обняла подушку и заснула. Ну их всех нафиг. У меня был трудный день, и теперь я хочу байки. Одна. Без психа муж рядом. Снилось мне что-то хорошее, какие-то залитые солнцем поля и луга. Дети на них, безоблачное небо. В общем, сплошное умиротворение, аж просыпаться не хотелось. Но кто-то, шибка умный, забыл закрыть на ночь шторы, а потому наглые лучи солнца проникли сквозь лёгкий тюль и стали беспардонно лезть в глаза. Я перевернулась на другой бок, пытаясь от них избавиться. Они последовали за мной. Я выругалась, села в постели, потёрла глаза кулаками. Доброе утро, блин. Утро промолчало. Я огляделась. Всё та же спальня, ни на земле Эх, а я так наделась, что мне вся эта чушь просто приснилась. Да щас, ответил желудок и начал выводить рулады. Мечтать не вредно, покорми меня наконец, злаяет и женщина. Пришлось вставать с постели и идти вызывать служанку. Минуты через две-три в комнате появилась высокая, плотная блондинка лет 30, обряженная в серое платье с белым чепцом и передником. Доброе утро, ваше высочество, степенно поклонилась она мне в пояс. "Хорошо", кивнула я. "Кто вы? И где Лина?" "Я ваша новая служанка". И смотрит так, как будто я должна от этой новости от радости на одной ножке запрыгать. "Да ладно. То есть вытолкнуть самую молоденькую девчонку к жене Вапали мы могли без проблем, а как только узнали, что я принцесса, прислали сразу кого-то другого, более солидного. Так не пойдёт", решительно покачала я головой. "Верните Лину, срочно". "Ну, На лице женщины появилось недовольство. Ого, от её услуг посмели отказаться. Ах, как нехорошо-то. Но ваше высочество, я терпеть не могла, когда обсуждали мои приказы или пытались умничать, когда я не в духе. На земле такие сотрудники обычно отделывались выговором и полным отсутствием премии. Здесь же у меня с пальцев внезапно слетели и закружились в воздухе алые искры. Я что сказала? Прищурилась я. О быстрах подумаю потом. Сейчас надо поставить на место эту нахалку. Линь, сюда, живо. Блондинка слилась с цветом лица с побелкой, забыла поклониться снова и вылетела пулей из спальни. Ну вот почему некоторые понимают только силу.